народный любимец зммеи завопила какая-то женщина и вик отшатнулась только спустя мгновение поняв что это не предостережение а вы крик торговки лучшее змеиное мясо в городе женщина замахала чем-то наподобие красной веревки перед полным ужас и лицом огарка вик раздраженно протиснулась мимо распихивая людей вежливостью в в спорте было ничего не добиться На ней и в других местах далеко не уедешь в жизни не был в таком людном месте пропыхтелогарок уворачиваясь от жилистые сулжукики которая жонглировала выдал блинными тыквами в в спорте и всегда было жарковато но сейчас когда вокруг повсюду пылали печи жаровни очаги дюжины различных народностей жара была удушающей над ними навис смуглый бородач с длинными клинками в руках и вик схватилась было за карман, Но то были всего лишь шампуры, унизанные обгорелыми комками мяса. «Такой сочный барашек ты никогда не пробовал!» — проревел он в лицо Агарку. Э -э, «Спасибо, я...» «Никогда не говори, если можешь промолчать!» — буркнула Вик, утаскивая его прочь. «Для этих людей твое «нет» — удачное начало разговора. Ага, вот и он!» Сквозь колышущееся облако пара над огромной сковородой с рисом она заметила Солумео Шудру с тремя охранниками, державшимися к нему вплотную. Двое были стирийцы, массивные, но на взгляд Вик не особо опытные. Третий, южанин, быстроглазый, с заткнутым за пояс и сцарапанным мечом, явно представлял наибольшую опасность. Наверняка он и двигается так же быстро. Однако никто не может быть на готове все время, особенно в такой толпе. Ей требовалось всего несколько секунд чтобы подобраться поближе быстрое движение клинка и потом снова раствориться в хаосе прежде чем кто-либо успеет осознать что человек который мог бы вывести в порт из состава союза уже мертв ты уверена прошипел агарок ей в ухо ухватив за локоть сквозь ляг сковородок грохот ножей и ложек выкрики торговцев луарсон сказал нам его не трогать «Если бы я всегда делала то, что мне говорят, то до сих пор была бы в какой-нибудь шахте в Инглии. Или была бы мертва?» А Гарак поднял брови. «Или и то, и другое?» «Весьма вероятно». Она выдернула свою руку и принялась продираться вслед за Шудрой и его охранниками сквозь забитый людьми арочный проход. Они оказались на рынке пряностей, по-своему столь же ослепляющим, оглушающим и удушающим, как любая из вальбекских фабрик. корзины и бочонки вздымались кринящимися башнями на полках теснились блестящие банки с маслами солнечный свет оживлял все краски ярко-красные оранжевые желтые порошки листва всех оттенков зеленого и коричневого весы и монеты бренчали извякали мужчины и женщины торговались на 10и с лишним языках вопя что именно у них самые лучшие товары самые дешевые цены самые честные мерки Шудра был впереди, но он заговорил с одним из торговцев на стирийском, потом с другим, на одном из кантийских наречий, обращаясь то к одному, то к другому и заставив обоих смеяться, пожимая им руки, хлопая их по плечам. Вик притворилась, будто рассматривает прилавок, где были разложены палочки благовоний. Сдерживая дыхание, чтобы не задохнуться от их удушающего аромата, она одним глазом следила за Шудрой сквозь мельтешение толпы. Он зачерпнул из корзины пригоршню засушенных ярко-красных бутонов, поднес к носу, глубоко вдохнул и просиял, улыбаясь продавцу, словно никогда не нюхал ничего прекраснее. «Народный любимица», — пробормотал Агарок. «Да, он здесь свой человек», — отозвалась Вик. Именно это и делало его такой угрозой. Она двинулась следом, чувствуя, как металл в кармане стукается о закостеневшее бедро. но ножи также убивают тех кого любят, как и тех кого ненавидят. Это даже проще, пожал плечами агарок. Те кого любят обычно ничего не подозревают. Перед ними возник огромный поланкин и вик поднырнула под него, едва не сбив с ног одного из насильщиков, так что вся громада зашаталась. Не обращая внимания на вопли и брань пассажиров позади, она продолжала протискиваться сквозь людской поток. Радался устрашающий рев, И Агарок отпрыгнул от какой-то клетки так резко, что упал бы, если бы Вик его не поддержала. «Мать-перемать! Тигр!» Она никогда прежде не видела этих зверей и едва могла поверить, насколько он огромный, сколько в нем мощи, какая это масса ярко окрашенного меха и мышц. Тигр поворачивался из стороны в сторону, яростно скали огромные зубы. «Кровь и ад!» — пискнул Агарок, когда Вик потащила его дальше, держа за запястье. Они были на зверином рынке. Их окружали визги и вой, уханье и рычание всевозможных животных. Какой-то мальчишка сунул ей прямо под нос печальную обезьянку, и Вик раздраженно отмахнулась. «Ну и иди в...» — крикнул он с сильным акцентом, уже пропадая среди множества других лиц. Вик нагнулась, пытаясь высмотреть шудру сквозь лес ног, потом привстала на цыпочки. Наконец она махнула рукой в сторону одной из крыш, Там на помосте стоял нанятый ею человек, делая вид, будто чинит разваливающуюся трубу. Поймав ее взгляд, он кивнул в сторону бокового проулка. «Сюда!» — Вик развернулась в ту сторону, стараясь не бежать. Между высокими зданиями царил неожиданный полумрак. На стенах, увенчанных ржавыми остриями, были намалеваны какие-то лозунги. В дверных проемах блестели глаза, провожая взглядами их поспешное движение. обгоревший на солнце северянин, валявшийся на груди мусора, прокричал что-то, помахивая им вслед бутылкой. Вниз по лестнице, прыгая через три ступеньки, с каждым шагом разбрызгивая вонючую воду. Перелок стал таким узким, что вик пришлось повернуться боком, чтобы проскользнуть дальше. С спереди донеслись отголоски торжественного пения, потом их накрыл гомон множество возбужденных голосов, и они вырвались на открытое пространство, вымощенное вытертым булыжником. С одной стороны вздымался великий храм вест-портта 6 высоких башенок похожих на вальбекские трубы но увенченные золотыми шпилями вместо облаков дыма перед храмом в беспорядке теснились помосты точнее подмостки на которых выступали мужчины и женщины одетые в мантии и в тряпье увешенные гирляндами талисманов и буз потрясающие книгами и посохами вззывающие охрибшими голосами к маленьким полумесяцам любопытных зевак, рубящий воздух ладонями указывающие в небеса скрюученными пальцами пучащие глаза от волнения и уверенности в своей правоте обещающие спасения и грозящие прокятием каждый уверял что все остальные мошенники и ли лишь он один имеет ответы на все вопросы вик презирала их жалела их но в глубине души таилась и хорошо спрятаннная зависть ей хотелось бы знать каково это так сильно верить во что-то Настолько, чтобы быть готовым умереть за это. Как Сибальд, как Малмер, как ее брат. Как это было бы чудесно — быть уверенным. Знать, что ты на правой стороне, а не просто на стороне победителей. Но человек не может поверить просто потому, что он так выбрал. Правда ведь? «Что это за место, черт возьми?» — пробормотал Агарок. «Еще один рынок», — ответила Вика, оглядываясь в поисках Шудры и его людей. «И что здесь продают?» «Бога». Она увидела его. Он стоял, мягко кивая в такт словам одного из самых спокойных пророков. Его охранники стояли расслабленно, отвлеченные, не ожидающие беды. «Это место подходит», — решила Вик. «Толпа достаточно густая, множество путей для отхода, но при этом такая сумятица, что немного лишнего шума не вызовет даже поднятых бровей». по крайней мере, до тех пор, пока не будет уже поздно. Она двинулась по направлению к Шудре, не слишком быстро, не слишком медленно, не глядя прямо на него, ничем не выделяясь, не торопливо засовывая руку в карман. Вик прошла мимо раздетой до пояса женщины, стоявшей на коленях на одном из помостов перед табличкой с какой-то кривой надписью. С горящими экстазом глазами женщина хлестала себя кнутом по голой спине которая представляла собой сплошную массу новых и полу заживших старых хрубцов покайтесь визжала она с каждым новым ударом хлыста покайтесь она повернулась к quickик воздев в трясущийся палец покайся сестра попозже отозвалась вик проходя мимо она увидела фигуру в капюшоне Именно там где и предполагала ее увидеть фигура направлялась к шудре не слишком быстро не слишком медленно не глядя прямо на него ничем не выделяясь вот он прошипела она выглядит как-то неубедительно заметил агарок Он был бы плохим убийцей если бы бросался в глаза Вик двинулась в бок через толпу потом обогнула по мосту на котором покрытый волдырями старик вопил обращаясь к небесам Она пристроилась позади фигуры в капюшоне скользящие по направлению к шудре и пошла следом не отставая капюш и скрывают твое лицо от других но вместе с тем они скрывают и других от тебя незаметно она надела на руку кастет чувствуя ободряющий холодок металла между пальцами блеснула сталь человек в капюшоне вытащил что-то из кармана и опустил сбоку держа в руке полускрытые складками одежды вик ускорила шаг сокращая дистанцию по мере его приближения к шудре ее сердце уже колотилось вовсю дыхание участилась когда она начала прикидывать как это сделает пророк закончил свою проповедь и шудра улыбаясь захлопал в ладоши повернулся чтобы что-то сказать одному из своих телохранителей заметил приближающуюся фигуру в капюшоне и слегка нахмурился фигура шагнула к нему занося нож Не имеет значения насколько человек опытен или силен или велик ростом если он не видит твоего приближения вик поймала его запястье в момент когда нож оказался в самой высокой точке и потащила вниз и назад одновременно со всей мочи врезав ему сбоку по коленной чашечки он ахнул от неожиданности его нога подкосилась вик вывернула ему руку и нож загремел по булыжнику и потом в падении перевернула и пихнула лицом в каменную мостовую уперш коленом в его поясницу она нанесла ему несколько резких тяжелых ударов сопровождая каждый гортанным выкриком по поочке в подмышку по шее сбоку и он забился выгнув спину потом захрипел и обмяк казамир даншенкт я полагаю выдавила она сквозь стиснутые зубы вик подняла голову дра глядел на нее сверху огромными глазами его телохранители только сейчас начали вяло хвататься за оружие можете не беспокоиться вы в безопасности Нанятые ею люди уже проталкивались сквозь толпу один защелкнул наручники на запястьях убийцы другой подхватил его под мышку и втащил на ноги убийца застонал но возможно вам лучше вернуться домой и запереться на засов в добавила Вик, поднимаясь и грозно хмурясь в толпу в поисках других угроз. «И, может быть, не выходить на улицу, пока не пройдет голосование?» «Вы спасли мне жизнь!» — выдохнул Шудра. «Кто вас прислал, стирийцы?» Вик презрительно фыркнула. «Меня прислал Союз!» С удовлетворением, увидев на его лице еще более потрясенное выражение, чем прежде, Она кивнула в сторону яростно бранящегося убийцы, которого волокли прочие ее люди. «Стирийцы прислали его».